Сознание возвращалось медленно. Он был маленьким мальчиком, дома, мама на кухне жарила яичницу, до него долетал вкусный запах и слышалось скворчание масла на сковородке. Он любил яичницу на завтрак. Спать было очень сладко, но запахи пробуждали аппетит. Он приоткрыл глаза и мгновенно телепортировался в другое место. Тон слетел, осталось только шипение масла и запах жарящихся яиц. Картинка, которую зафиксировал его мозг, перед тем, как он лишился чувств от изнеможения, оказалась правдой. Как это не было сериалистично, он был в библиотеке. Помещение было неровным, видимо, по форме пещеры, но в остальном же было абсолютно похоже на квартиру. Он находился в большом зале, из которого в разные стороны вели двери. Все стены от пола до потолка занимали полки с книгами, кроме одного угла возле входа, где, по всей видимости, была медицинская зона выходящих в глубину коридорах, тоже виднелись бесконечные книжные полки. Он лежал в том же месте, где отключился, но под головой у него была мягкая подушка, а накрыт он был какой-то шкурой. Шкура была мягкая, с лоснящимся коричневым мехом, и приятно пахла. Наверное, Лиана оклемалась первой и попыталась создать ему удобство для сна, но так, чтобы не разбудить. Он попытался подняться и застонал. Тело ломило от перенесенных нагрузок. Спина, ноги, руки — все отказывалось слушаться. Привлеченная шумом из соседней комнаты, которая, по всей видимости, являлась кухней, выглянула Лиана. Она выглядела совершенно по-домашнему. На голове торчали рожками вверх два хвостика, на ней была то ли пижама, то ли спортивный костюм бордового цвета, спереди повязан зеленый в цветочках фартук, на ногах меховые тапочки. В общем, уют и покой прямо веяли от нее. — Ты есть будешь? — спросила она. Сема кивнул и все-таки умудрился сесть, привалившись к стене. На секунду его сознание как бы воспарило над телом. Он мысленно взлетел и окинул все происходящее взором с высоты птичьего полета. Далеко внизу он увидел подножие горы, пещеру, превращенную в библиотеку, себя, сидящего на полу, красивую девушку, готовящую еду на кухне, с которой они по очереди спасали друг другу жизнь, убийц, бегающих по лесу, Своих друзей, скрывающихся от них. Спрятанный в горах угнанный корабль. Все это было совершенно нереально. Сознание впрыгнуло обратно в тело, и он опять застонал. «С тобой все в порядке?» В ее голосе послышалось явное беспокойство. «Нет». «Ничего, сейчас мы тебя подлатаем. Поешь и заберешься в регенератор на часок. Будешь потом как новенький. Может, сразу туда?» «Нет, поверь моему опыту. Лучше перекусить...» Тогда восстановление организма пройдет качественнее и быстрее». «Хорошо». Опираясь на стену, он сумел подняться и, шаркая ногами, побрел в сторону кухни. Она ждала его у входа. Когда он подошел, вдруг двинулась ему навстречу и неожиданно обняла, обхватив его грудь руками и прижавшись к ней щекой. Он от неожиданности поднял руки немного вверх и удивленно посмотрел на нее. Она подняла к нему глаза, полные теплоты и благодарности, и нежно сказала «Скажи честно, ты меня ронял?» Сема не стал отпираться и кивнул. «Сколько раз?» «Один». «А по синякам не скажешь, но...» Она отпустила его, шагнула назад, весело посмотрела, широко улыбнулась и с размаху, хлопнув его ладонью по плечу, бодро продолжила. «Спасибо регенератору, от них почти не осталось и следа. Давай есть». Сема тоже улыбнулся и побрел к столу. Она ему определенно нравилась все больше и больше. Какое-то время они ели молча. Еда была простая, но вкусная. Яичница, кофе, булочка с маслом. Классический завтрак. Сема решил нарушить молчание. «А куда ты ходишь в магазин за продуктами?» «К сожалению, очень далеко. Вот для этого мне и нужен шагоход. Завез провянутый разок, и на год хватит. У меня тут морозилка с функцией ультразаморозки. Даже яйца вон храню. Я их экономлю. Но сегодня, в честь дня рождения... «У тебя день рождения?» «Получается, что так. Второй. Честно говоря, я думала, что не выживу. Но ты справился. Спасибо. Страшно было отключаться, но это был единственный шанс замедлить метаболизм. Удивительно, что у тебя с собой оказался такой набор медикаментов, но не было противоядия. Ничего удивительного. Это для работы. Иногда приходится наиболее остроптивых туристов вырубать, а потом, соответственно, реанимировать». А что касается противоядия, я им никогда не пользовалась и не слышала, чтобы кто-то из знакомых пользовался. Эта змея очень ядовита, но совершенно не агрессивна. При желании можешь даже погладить ее, если увидишь. Ну уж нет. Плюс имеет яркую окраску, так что ее трудно не заметить. Единственный способ ее спровоцировать – это причинить ей боль. Что ты ей сделал, когда наступил на хвост? А Она не стала разбираться, кого кусать. И досталось тому, на кого ей было удобнее броситься. «Извини. Ничего. Теперь ничего. Ты реабилитирован. Я сама вышла из себя. А лес и наша работа этого не прощают. Всегда нужно быть на чеку. А у меня в последние дни то взлеты, то падения. Теряю хватку. Меня тут без сознания уже тащили через лес. Только ты хотел спасти, а они хотели убить. И что с ними стало? Ну как ты думаешь, если я здесь сижу?» Хотя один жив, в клетке сидит. Зачем? Должен мне кое-что рассказать. Пускай сидит. Чем дольше просидит, тем проще будет договориться. У тебя тут жизнь бурлит, как я посмотрю. Да, событийный ряд уплотнился, и ситуация периодически начинает уходить из-под контроля. Когда такое происходит, все может плохо закончиться. Лучше всего выйти из игры на какое-то время. Но я помню, что ты сказал перед тем, как я отключилась. «Да, прости, это было совершенно неуместно. Получилось как шантаж. Я очень жалею, что такое ляпнул. Забираю свои слова назад. Ты можешь забирать, если хочешь, но я-то их помню. Ситуация такая. На вас напали вчера вечером. Это произошло потому, что они перепились с дуру. Это стоило им корабля. Если другие группы охотников не сделали того же, а я думаю, не сделали, то они еще не напали на твоих друзей». Обычно нападают через пару дней, не раньше. И то сначала стараются напугать, а не устраивать бойню, как эти. Делают так, чтоб народ разбежался. И вот тогда только начинают охотиться. Так что время у твоих друзей пока есть. Хотя и немного. Ты все-таки решила мне помочь? Пока не знаю, еще думаю. Но советы и инструкции точно дам, даже если сама не пойду. Учти, все осложняется тем, что мы угнали корабль. Это может изменить весь алгоритм их действий. Сейчас вечер, скоро стемнеет. Тебе нужно полежать в регенераторе и выспаться потом. Выходите лучше всего на рассвете. Хорошо, я сделаю, как ты скажешь. Тогда забирайся в эту чудо-машинку, я ее запрограммирую, а сама займусь снаряжением». Семен, превозмогая боль во всем теле, поплелся к чуду медицинской техники. «А откуда он здесь?» «Вылезешь, я тебе так и быть расскажу» но обещай мне, что ты никогда и никому не скажешь про это место. Про него ни один человек не знает. Вообще, мне следовало бы тебя убить, чтобы сохранить тайну. Но ты спас мне жизнь, и это было бы очень некрасиво с моей стороны». Она широко улыбнулась. «Обещаю, потому что злить тебя мне совершенно не хочется. Не стоит иметь тебя среди своих врагов. Вот-вот, постарайся об этом не забывать. Будь уверена», — сказал Сёма и забрался внутрь аппарата, Тут же сверху наехала крышка, и внутри что-то загудело. Он почувствовал легкий укол в руку. Это манипулятор сделал ему инъекцию, скорее всего, снотворного, потому что он тут же начал проваливаться в сон. Мелькнула мысль. А проснусь ли я? Или это деликатный способ убрать свидетеля? Да нет, она не такая. Она и вправду оказалась не такая, понял Сема, когда начал приходить в себя. Чувствовал он себя отлично. В голове была полная ясность и чувствовалось, что можно свернуть горы. Крышка отъехала, и он стал выбираться. Лиана нигде не было видно. Выбравшись, он попробовал подвигаться. Тело отозвалось с радостью. В мышцах ощущалась приятная упругость и пружинистость. Послышались шаги. Вошла Лиана, держа в руках два небольших рюкзака. «Ты все же решила пойти со мной?» «Как видишь. Я, кажется, знаю, почему. Да, и почему же?» Я, наверное, сейчас на тех же препаратах, что и ты, и я готов на любую авантюру. А, ты об этом? Нет, мое решение осознанное. У тебя просто с непривычки обостренная реакция. Я проходила это много раз, и могу отличить, где мои мысли, а где лекарства подсказывают. Значит, ты уверена, что хочешь ввязаться в это? Не уверена, но ввяжусь. Ну, тогда я просто не знаю, как тебя благодарить. Проси, что хочешь, независимо от исхода нашей миссии. У тебя особо нечего просить, но я подумаю. И когда придет время, надеюсь, ты не откажешься от своих слов. Становится страшновато. Не бойся, покончить с собой я не буду тебя просить, а все остальное ты переживешь. Смешно. Нам нужно подготовиться. Через часик лекарства перестанут действовать, и тебе страшно захочется спать. Организму нужно время на восстановление, так что за этот час мы должны все спланировать. Хорошо, с чего начнем? «Ты знаешь номера кораблей, на которых должны были высадиться твои друзья?» «Да, у меня был номер три, у них 5 и 6. Это поможет определить место?» «Конечно. Это же не секретный шифр. Просто нумерация для удобства. Они там тоже живые люди. Им нужно как-то все планировать, организовывать. Проще всего по номерам. Я знаю, куда нам идти. Кого пойдем спасать сначала?» «Лучше, наверное, тех, кто был на шестом корабле. Почему?» — Ну, во-первых, там двое, во-вторых, эти двое девушки. Мне, как мужчине, хочется сначала позаботиться о них. И поэтому ты, как мужчина, хочешь подвергнуть другую девушку смертельному риску. После того, что мы пережили, я думаю, что мою безопасность тоже не мешала бы обеспечить. — Извини, но я не всегда понимаю, когда ты шутишь, а когда говоришь серьезно. — Считай, что шучу. — В твоем-то возрасте. Какая же ты девушка? Это я тоже шучу. Ты же не обиделась? Сразу спохватился Сема, решив, что ляпнул лишнего. «На что? На то, что я прожила раз в пять дольше тебя, а до сих пор как вишенка. Я горжусь этим. Все равно не могу принять, что человек может столько прожить. По тебе вот совсем не видно, и я не про внешность. Нет в тебе чего-то такого стариковского? Ну, я бы сказал, мудрости возрастной какой-то. Просто она у тебя с морщинами ассоциируется. Я очень многое знаю и умею. Видел?» Сколько здесь книг? Практически все я прочла. Я знаю, ваш мир лучше тебя и многих, кто сюда прилетает, хотя ни разу не покидала планету. Все хотел спросить: откуда здесь все это? Это место создал мой дед, потом усовершенствовал отец. Теперь я занимаюсь. Мой дед, он из первых поселенцев. Он на земле родился. Правда? Сейчас не так-то часто можно встретить выходца с Земли. Да. Все, что вам рассказывали на ваших инструктажах. Полная ерунда, кроме дат. Помнишь, когда, по их словам, загадочным образом исчезли все колонисты? Кажется, лет 400 назад. Правильно, тогда и началась война. А зачем они придумали эту байку с загадочным исчезновением 100 миллионов человек? Мутная история, вызывающая много вопросов. Не проще было придумать какую-нибудь техногенную катастрофу? Не знаю, наверное, маркетинговый ход, чтобы придать загадочности и напустить туману. И что, правда здесь жило 100 миллионов? Около того, когда колонисты отказались уезжать, и стало понятно, что договориться не получится, они перешли к насилию. А зачем нужно было освобождать планету? Что им места бы не хватило? 100 миллионов – это очень низкая плотность населения. Да, но это все обесценивает. Не должны какие-то работяги жить вечно с избранными. Право здесь жить можно было бы продавать за баснословные деньги – А тут какое-то быдло пользуется этим совершенно безвозмездно. Но им же все равно нужны работники, обслуживающий персонал. Персонал можно завозить сессионно, чтобы они не очень чувствовали увеличение продолжительности жизни. Так эту ситуацию понимали все, кто здесь жил. Да они, в общем-то, особо и не скрывали своих мыслей. Вообще не церемонились. Но они не ожидали, что колонисты откажутся подчиниться. Мой дед, он был один из лидеров «Сопротивления», хотя оно и не было четко организовано. Все понимали, что открытую войну им не выиграть, поэтому решили раствориться. Получилось? Разумеется, не у всех. Не все были готовы к столь радикальному изменению жизни. В один момент оказаться вне закона. Кто-то уехал, кто-то остался в городах и решил оказывать пассивное сопротивление. Просто не уезжать. Работало? Нет, в городах почти всех убили. Возможно, их привело в бешенство, что большая часть населения спряталась, и они отыгрались на оставшихся бедолагах. Мой дед был горным инженером. Оказалось, что очень полезная профессия в такой ситуации. Он организовал много убежищ и поселений, потому что знал подходящие места. Поэтому на нашем континенте выжило больше всего людей. Даже там, куда он не мог дотянуться лично, он пытался помочь. Обучал людей искать пещеры и подходящие укрытия. Он один из старейшин был. А что с ним случилось? Исчез. Уехал в экспедицию на другой континент и не вернулся. Потом отец поехал его искать и тоже пропал. Теперь я собираюсь искать отца. Но это тайна. Никому не говори. Это что? Недавно произошло. Дед исчез около 50 лет назад. Отец 20. Не поздновато ли искать, только время не прошло. Нет. Здесь время идет по-другому. Нам смерть в затылок не дышит. Биологическая, конечно, от старости. Так-то мы все тут по краю ходим. Велик шанс, что они просто вернуться не могут. Вот поэтому я так и помешана на заработках. Вот зачем мне нужны деньги. Ну, теперь можно туда полететь, да? Нет. Лететь слишком рискованно. И сверху могут заметить. И на месте прилета мы не знаем, что нас ждет. Лучше по-другому. Как? на корабле? Почти. На лодке. На подводной. А они здесь есть? Есть но, как и все высокотехнологичное, мало и дорого. Так вот, я не договорила. Дед всем помогал, но и про себя не забыл и обустроил в разных местах укрытия для своей семьи. Это самое тайное и самое упакованное. В городах пришлось многое бросить, но когда первое обострение спало, дед стал вывозить нужное ему оборудование потихоньку. И себе, и в новые поселения. Отсюда здесь и регенератор, и другие чудеса техники. Тут даже портативный ядерный реактор установлен. Его ресурс израсходован на 2% всего. Нас с тобой уже не будет возможно. Все пойдет прахом. А в этом месте будет светло, тепло и сухо. Всему этому оборудованию уже сотни лет. Да, как и мне. Она широко улыбнулась. Ничего полезного в городах не осталось. Все вывезли под покровом ночи. А они что, их не охраняли? Зачем? Там же никого не было. А то, что мы вывозили... Было ценно только для нас. Им это все было не нужно. Конечно, если бы они знали, как далеко все зайдет, они бы просто разбомбили города, чтобы лишить нас доступа к ресурсам. Но тогда было непонятно, чем все закончится. Никому из них и в голову не приходило, что мы сможем выжить и построить свою подпольную цивилизацию. А сколько вас осталось? Уехали, были убиты или не пережили начальные тяжелые времена становления? Примерно половина. Но это очень грубые прикидки. Точно подсчитать, конечно, невозможно. Была почти полностью нарушена коммуникация между континентами и островами. В каждом регионе развитие пошло по своему сценарию. Информации мало. Та, которая есть, очень обрывочная и неточная. Где-то образовалась со временем диктатура, где-то общество социальной справедливости. Дед хотел все это узнать и установить связи. Отец хотел продолжить его дело. Я тоже хочу работать в этом направлении. Долгие годы я собирала средства и готовилась. Возможно, что теперь, если все закончится удачно с этой заварушкой, если получится хорошо продать корабль, я наконец-то смогу приступить к делу. Сначала, конечно, попытаюсь найти деда с отцом. А какая конечная цель? Чего вы хотите добиться? В идеале взорвать к чертям эту станцию на орбите, выйти в открытый эфир, сообщить всему человечеству, что на самом деле здесь творилось все эти годы, и объявить о независимости. Но это практически недостижимо. Слишком силы неравны, Но продолжать борьбу нужно, даже если ее и не видно на первый взгляд. Но они вас, я так понял, сейчас не особо трогают. Я тебе уже говорила, это что-то вроде перемирия. Вяло текущее противостояние. Если никто не выходит за рамки, то на все закрывают глаза. Но мы вышли, правильно? Вообще-то да. Но думаю, это будет локальное обострение. Лиана сидела в кожаном кресле, подобрав ноги и закутавшись в легкую шаль. Свет был приглушен, и их планерка постепенно превратилась в мирную и уютную беседу. Тёма сидел на диване и, разговаривая, потихоньку разглядывал обстановку, точнее книги. Книги тоже вывезли из городов. Частично. С тех пор прошло много лет, а если ты посмотришь, здесь есть и довольно свежие издания. У меня есть и электронная библиотека. Она гораздо больше бумажной, но мне от отца и деда передалась любовь к настоящим книгам. Странно, что за столько лет они не исчезли, и до сих пор многие любят перелистывать бумажные страницы. Среди туристов периодически попадаются те, кто захватил с собой книжку. Учитывая то, какое огромное количество людей проходит через нашу планету, то книги довольно часто становятся добычей. Правда, кроме меня, они практически никому не нужны так что все, кому они попались, несут их мне. А знакомые торговцы скупают в других зонах и привозят сюда, зная, что я даю хорошую цену. Так что библиотека все время растет. Ты видишь только малую часть. Здесь целый лабиринт, заставленный книгами. Здорово. Разве я мог несколько дней назад вообразить, что буду сидеть вот так в столь необычном месте в гостях у прекрасной хозяйки? Комплимент засчитан. «Если бы мне показали картинку того, что происходит сейчас, я бы просто не поверил. Жизнь, как правило, удивительнее всякого вымысла». Мы увлеклись разговорами. «Ты знаешь теперь обо мне больше, чем кто бы то ни было на свете. Но это накладывает на тебя определенные обязательства. Про это место никто не должен узнать. Если ты проболтаешься, я буду расценивать это как предательство. А с предателями я не церемонюсь. Я все понял». Это место очень важно для тебя, и я... Не так. Перебила она его. Это убежище я называю сокровенным. Я его храню и оберегаю. Оно важно не для меня. Я верю, что мои родные живы, и у них должно быть место, куда вернуться. Потому что, если это у них получится, они придут сюда. И здесь они должны быть в полной безопасности. Ты бы никогда не узнал про это место, если бы от этого не зависела моя жизнь. Но раз судьба так распорядилась, подчинимся. Но помни про предательство. Я его не прощаю. Тебе вовсе не обязательно меня запугивать. Я понимаю, что ты можешь лишить меня жизни в любой момент. Я вижу и ощущаю в тебе эту силу. Но я тебя не боюсь, потому что ты хороший человек. Это я тоже вижу. И я постараюсь тебя не подвести». Лиана устало улыбнулась. «Давай ложиться. Времени на сон не так уж и много. Мы хотели составить план действий. Я уже составила. Берем батарею». Идем к шагоходу, едем на нем туда, куда нужно, а там по обстоятельствам. Подробности тебе знать не обязательно. Слушаю и поменуюсь, Где хозяйка позволит мне кинуть свои кости? Ложись прямо здесь, на диване. Предоставить тебе отцовскую или дедовскую спальню я не готова. Меня устроит любое место. Плед и подушку я принесу. С этими словами она встала и ушла куда-то вглубь сплетения галерей. Сема прошелся по комнате, и подошел к книжным стеллажам. Корешков на него смотрели названия и впрямь не очень старых произведений. Некоторые авторы были до сих пор живы. Правда, многих он вообще не знал. Пройдя чуть дальше, он натолкнулся на полку с технической литературой. Здесь были справочники по оружию, инструкции по управлению различной техникой и так далее. Он сделал вывод, что в этой комнате, которая без сомнения является главной, собраны либо новые приобретения, либо те книги, которые используются наиболее часто. Он увидел справочник по десантным катерам и взял его с полки. Книжка была довольно потрепанная от частого использования, но обращались с ней бережно. Где надо, она была подклеена, подшита, проглажена. На форзаце стоял штамп, только для служебного пользования, секретно. Послышались шаги, и вошла ли она, неся в охапке подушку, одеяло и еще какие-то вещи. Ты по этой книжке научилась летать? Он показал ей, что держит в руках. «Нет, конечно же. Книжка полезная, но летать по ней не научишься. Инструкции по пилотированию у меня только в электронном виде. Плюс еще есть виртуальный тренажер. Только так. Не перестаю удивляться». «И не перестанешь. Вот тебе постель, а вот одежда». Она бросила всю охапку на диван и показала належащие сверху вещи. Это были холщовые рубашка и штаны. Это вместо пижамы. «А свою одежду давай, я в прачку закину. Когда встанем, она будет чистая и сухая. Правда, мятая, но мы ведь не на парад». «Вот это сервис». Сёма стал стягивать в себя одежду, но замешкался и посмотрел на Лиану. Она ответила ему скептическим взглядом. «Я тебя умоляю, ты ещё ладошками прикройся». Сёма пожал плечами и стал раздеваться, стараясь не подчёркивать неловкость ситуации, как будто это для него обычное дело. Лиана смотрела на него с легкой ироничной улыбкой. Он снял все до да последней вещи, собрал все в комок, стараясь, чтобы наверху были вещи почище, а нижнее белье затолкал внутрь и протянул все это Лиане. «Молодец!» — сказала она, взяла вещи, окинула его с ног до головы взглядом, повернулась и вышла из комнаты. «Что это было?» — подумал Сема, потом осознал, что стоит совершенно голый посреди комнаты и кинулся, торопливо одеваться. Лиана закинула вещи стираться, прошла к себе в спальню, раздвинула перегородку, разделяющую зону сна со смежной комнатой, напичканной оборудованием. Она уселась в кресло и посмотрела на один из больших мониторов. На него транслировалось изображение с камер, установленных внутри этого убежища. Множество маленьких квадратиков. Она смотрела на тот, который показывал большую центральную комнату. Там Сёма взбивал подушку и собирался укладываться спать. В ее голове вдруг совершенно неожиданно возникла мысль «А что вообще происходит?»